Двадцатая глава. Я осмотрелась по сторонам, но мои волки все еще сидели в машине и преданно смотрели на меня в ожидании приказов. Какое-то время я еще постояла, но затем, все же кивнув себе, поняла, что должна вернуться за Настей. Я посмотрела на Крепенина и отдала ему четкий приказ. «Возвращаемся». Он кивнул, переполз на кресло водителя. И уже будучи обычным человеком, завел мотор и поехал. Я оглянулась на заднее сиденье. Егор и Игорь сидели и смотрели куда-то вдаль. Сейчас они выглядели полноценными людьми, но другим своим зрением, внутренним, я увидела их волками. Кажется, в их глазах сейчас вообще не было ничего, кроме желания мне прислуживать. Стало не по себе. Но я, стряхнув с себя это ощущение, поняла, что только так я смогу спасти Настю. И Саблев тоже мне поможет, ведь и он один из моих стражей. Каким бы мерзким существом ни являлся, но мне он подчинится беспрекословно. Горько улыбнувшись, я отдала приказ Диме, чтобы тот ехал быстрее, а сама закрыла глаза и начала искать сознание Саблева. Удивительно, но этот отморозок нашелся очень быстро, стоило только мне о нем подумать. Я отдала ему приказ, чтобы он обезвредил всех к нашему приезду, а также обезопасил Настю. Я следила его глазами, как он оглушал и приковывал наручниками своих же подельников, в том числе и самого главного. Затем зашел к Насте и, укрыв ее пледом, сел рядом, наставив оружие на дверь. Мы ехали где-то два часа, а я пожалела, что не захватила для девушки одежды. До ее сознания я, к сожалению, так и не смогла достучаться. Ощущение было такое, будто там была абсолютная пустота. Но я надеялась, что когда буду рядом, то все будет хорошо, и Настя вернется. Осталось только забрать ее. Саблев встретил нас за воротами и провел в дом. Диму я оставила за рулем, а Игоря с Егором взяла с собой. Мужчины были, конечно, сильно помяты и в крови, но мне было плевать, потом отмоются. Сейчас главное – забрать Настю. Во взгляде Саблева тоже не было ничего, кроме желания служить. И я старалась не думать, какая же он мразь. Сейчас Настя была для меня намного важнее, об остальном я подумаю позже. По идее, всех, кто тут находился, Надо было убить, но я не могла это сделать, у меня просто рука не поднималась. Вместо этого я приказала Саблеву сделать так, чтобы о нашем пребывании в этом особняке никто не узнал. Все подельники и маньяки этого дома находились в подвале. Саблев провел нас на третий этаж в самую дальнюю комнату и открыл до боли знакомую дверь. Я подбежала к Насте и осторожно ее обняла. Слезы катились по моим щекам, но девушка никак не отреагировала. Она вела себя, как большая кукла. Я потянула ее вверх, и она поднялась, даже не стесняясь своего голого тела, ведь плед с нее слетел. Укутав ее в плед, я взяла девушку за руку и потянула за собой. И она, смотря перед собой, пошла. Мы начали спускаться вниз. Игорь пошел вперед по лестнице а следом за ним шел Егор. Саблев прикрывал на всякий случай наши спины. И в этот момент раздался выстрел. Я увидела, как Игорь схватился за перила и начал медленно оседать на лестницу. А возле входа неучтенного человека. Он был с пистолетом и с изумлением смотрел на Саблева. Словно молния в моей голове пролетели воспоминания мужчины. Оказывается. Он приехал из города с выходных, потому и спокойно зашел через главный вход. А в моей голове уже сформировался приказ для Саблева, который был выполнен в одно мгновение. Прозвучал выстрел, и охранник упал замертво. А я уже рванула к Игорю и с ужасом увидела рану в его груди. Мне стало не хватать воздуха от растерянности и ужаса. Глаза брата были распахнуты. Он открывал рот, Но из него выходила кровь, и он ничего не мог сказать. Я не понимала, что мне делать. Игорь умирал на моих глазах, а я впала в ступор. «Ну вот, опять двадцать пять!» Услышала я где-то на периферии своего сознания ворчливый женский голос. «Эх, молодежь! Всему вас учить и учить!» Я посмотрела на расплывающийся в глазах дух ведьмы и смогла сказать лишь одно. «Помогите! Умоляю!» «Отдай Игорю приказ, чтобы не чувствовал боли и остановил кровотечение. А то помрет от шока. И крови вон сколько! А саблеву, чтобы оказал помощь. У него медицинское образование. Он его спасет!» Быстро отчеканила женщина. И я тут же мысленно, даже не вдумываясь в слова ведьмы, начала раздавать приказы. Лицо Игоря тут же расслабилось, а кровь перестала вытекать из раны. «И да», — добавила женщина, обернувшись и посмотрев на дверь, «учись доверять своему Альфе и больше не лишай его воли. Ты все же не зря когда-то выбрала его себе в мужья. И еще отправь сюда Рекса для зачистки. Этих оставлять в живых нельзя». «Кого?» — не поняла я сразу. «Вадик Рекс», — сказала ведьма и, вздохнув, добавила, «Больше у меня сил не хватит тебе помогать. И так умудрилась тебе память вернуть кое-как. Но дальше ты сама». «Это ты вернула мне память?» В шоке уставилась я на нее. «Тогда в лагере». «Я? А кто ж еще?» Хмыкнула она и добавила. «Пришлось, правда, попотеть и силы почти все потратить. Но я не могла больше смотреть на то, как ты бездарно тратишь свое время. Так бы и померла обычным человеком». Она исчезла, а в этот момент Саблев уже оказывал помощь Игорю. Егор стоял рядом и преданно заглядывал мне в глаза, в ожидании приказов. Настя же так и стояла на лестнице, не пошелохнувшись, и смотрела куда-то перед собой, явно пребывая сейчас не в этом мире. Я мысленно связалась с Димой, тот так и сидел за рулем, тоже дожидаясь моих приказов. Вокруг не было ни души. Парень был под моим полным контролем. Естественно, без моего приказа не способен вообще адекватно мыслить или хоть что-то говорить. Кажется, я крепко приложила его со злости. Да не только его, но и всех разом. В голове сразу же возникли наставления мамы. «Никогда не забирай весь контроль у стаи. Давай им больше свободы. Учись руководить плавно» так, чтобы они думали, что это исключительно их желание помогать тебе. Может, я бы так и сделала, да не было у меня времени уговаривать мужчин мне помочь. И в итоге Игорь пострадал. Я зажмурилась и, найдя мысли на Вадика, отдала ему четкие приказы зачистить территорию. Уж кто-кто, а он знал, как это делается, и улики умел убирать так, что никто не подкопается. Я позвала Крепенина, чтобы тот загнал машину во двор, а затем они втроем аккуратно перенесли Игоря в нее. Я заметила, что Саблев его перебинтовал, даже успев где-то аптечку найти. В одну машину мы не поместились бы, поэтому с нами поехал Саблев как водитель. Мы с Димой и Игорем были в его машине. Настю и Егора я отправила к Саблеву. Вадику оставалось всего 15 минут, чтобы добраться до места. Поэтому за наших пленников я не переживала. Лишь краем сознания отслеживала перемещение мужчины. Не нравилось мне, что начальник его службы безопасности задавал слишком много вопросов. Пришлось даже слегка отпустить вожжи, но при этом оставаться в его сознании с хлыстом. Так он неплохо подчинялся. И Вадик не подкачал. Для него это была игра, и ему нравилось в нее играть. Отлично. Пусть так и продолжает думать. Первым делом мы поехали в больницу. Игорь выглядел очень плохо, а я молилась, чтобы он выжил. Но, по прогнозам Саблева, я порылась в его голове. У моего брата были хорошие шансы. Пришлось, правда, забыть о стеснении, забежать в больницу и потребовать, чтобы человека срочно спасали. Он при смерти. Благо, врачи повели себя как профессионалы, а не как обычно. Видимо, кровь на моих руках их убедила в том, что я не вру и не приукрашиваю. Игоря увезли в реанимацию. А я, приказав Саблеву увести Настю временно к Егору, осталось сидеть и ждать вердикта в коридоре. Крепенина же пока не отпускала. Переживала, что машина мне может еще понадобиться. Одновременно пришлось контролировать сразу несколько процессов. Выздоровление Игоря, перемещение Егора. Саблева и Вадика Рекса. Я не могла себе позволить сделать ошибку. С Саблевым особенно. Он был очень опасным существом. И что с ним делать дальше, я не представляла. Первым, кого я отпустила, был Егор. Пришлось, правда, в двух словах объяснить ему, что теперь его забота – это Настя. Больше я с ним общаться не захотела. Следующим был Вадик Рекс, который уничтожил все улики. Попросту сжег весь дом вместе с его обитателями. Начальник его службы безопасности недоумевал. Но Вадик нашел для него адекватное объяснение поступкам. И тот успокоился. Мне же не хотелось вдаваться уже в эти детали. Вадика я тоже отпустила. Но предупредила, что скоро приду поговорить. «Приходи, сладкая, еще поиграем!» На прощание успел мне подмигнуть мужчина. «Саблев». Вот что делать с ним, я не представляла. Рылась в его памяти, чтобы хоть за что-то зацепиться, но знала, что он ненавидит поводки и сделает все, чтобы меня уничтожить. В своей жизни он расправился со всеми, кто хоть как-то на него влиял. И меня он тоже захочет убить. А значит, отпускать его сейчас было нельзя. Поэтому отдала ему приказ, чтобы он ехал к больнице, и не забыл захватить еды для Димы. Что с ним делать дальше, я не представляла, но точно не отпускать. Время шло, я не забывала отслеживать лечение Игоря. И когда его перевезли в послереанимационную палату, успокоилась. И, потребовав, чтобы мне дали халат, пошла его проведать. Он был весь в трубках, абсолютно голый, лишь накрыт легкой простынкой. А еще осунувшийся с темными кругами под глазами, и спал. Никогда его таким еще не видела. Игорь в моих глазах всегда был полным сил и уверенности в себе. Сев рядом на стул, я взяла его осторожно за руку и всхлипнула. Я чуть не потеряла его. И только сейчас вдруг осознала, насколько сильно его люблю. И каким бы ни был вредным его характер, Я осознала, сколько всего он для меня сделал. Он всю жизнь обо мне заботился, а я даже не замечала. И даже тогда, когда я перестала на него влиять, он продолжил это делать. А еще понимала, что любила все это время, но сама себе лгала, убедив себя, что это любовь сестры к брату. Нагнувшись, я тихонько прошептала ему прямо в ухо. «Я тебя люблю. Прости меня и скорее выздоравливай». Проверив его сознание, я поняла, что он крепко спит и, встав, отправилась домой. «Мне тоже надо отдохнуть». На улице меня ждали Саблев с Оба преданно заглядывали мне в глаза. Диме я приказала возвращаться домой, а с Саблевым поехала к себе». Придется терпеть его рядом, пока я не решу, как с ним быть. Убивать члена своей стаи я не могла, каким бы чудовищем он ни был. Но у меня просто рука не поднималась, поэтому временно решила его поэксплуатировать. Пусть будет моим водителем. Дима сел и уехал, и когда он был уже дома, я приказала ему спать, только после этого отпустила. Пусть как проспится, подумает над своим поведением. Саблеву я приказала помыться и ложиться спать в зале, а сама, быстро перекусив тем, что было в холодильнике, еще раз проверила Егора с Настей, затем Игоря, и тоже отправилась отдыхать. А когда открыла глаза, то увидела, что Саблев сидит на кровати и смотрит на меня. Я в недоумении резко ворвалась в его сознание и поняла, что во сне слишком устала и он вышел из-под контроля. Мужчина мог с легкостью свернуть мне шею, но не сделал этого лишь из любопытства. Я оставила ему его мысли, но тело взяла под контроль. «Кто ты?» – спросил он меня, напрягаясь. Я почувствовала, как он начал паниковать, но усилием воли подавлял любые чувства. В этом плане ему не было равных. Убийца и чудовище, умеющий контролировать свой страх. «Я ведьма», — тихо ответила я, сев и поджав под себя ноги. «Ведьма, значит», — хмыкнул мужчина и добавил. «Ты поняла, что натворила, ведьма?» «Я спасала члена своей стаи», — ответила я угрюмо. «Ту девку!» — удивился он, и я заметила нотки обиды в его голосе. «Она член твоей стаи?» «Да», — ответила я. «А я кто для тебя?» Он хотел податься вперед, и я видела, как в его мыслях мелькнуло желание схватить меня за шею и слегка придушить. «Ты один из моих стражей», ответила я, не позволяя ему сделать ни одного движения, а затем добавила угрожающе. «И если захочешь меня убить, то умрешь сам в ту же секунду. Твое сердце просто остановится». «Собралась меня контролировать?» – ощерился он зло. «Какое-то время, пока не пойму, что ты для меня не опасен?» «Да», – ответила я, прямо глядя ему в глаза. Что удивительно, но этот отморозок мне верил. И, порывшись в его голове, я поняла, что он перестал на меня злиться. Ему опять стало любопытно. «А еще мне понадобится твоя помощь как водителя и помощника». — добавила я. — И если ты будешь вести себя нормально, я дам тебе волю. Как я поняла, держать его под контролем постоянно я не смогу. — Значит, сердце остановится? — спросил он, прищурившись. — Именно! — ответила я и, подняв руку вверх, для устрашения сжала ее в кулак. А сама приказала на пару мгновений перестать биться его сердцу. В глазах мужчины появился ужас. Но я тут же разжала свой кулак, а мысленно приказала сердцу начать работать дальше. Полностью отпустила контроль над телом, и Саблев повалился на постель, пытаясь отдышаться. Я же ждала его реакции. Когда он перестал дышать как паровоз, почему-то его плечи начали содрогаться. Сначала я решила, что он плачет, но нет. Вместо этого Саблев смеялся. Кажется, у него началась истерика. Я не стала ему мешать, пусть посмеется, посмотрим, что дальше будет. осаблив в этот момент, так и продолжая лежать, скрючившись на краю постели, заговорил. Никогда не думал, что какая-то маленькая сучка сможет держать мое сердце в своих руках. Он кое-как сел, потому что тело, находясь под контролем, немного подводило его, и, посмотрев мне в глаза, сказал. «Давай договоримся. Ты меня отпускаешь и не лезешь в мою жизнь, а я не лезу в твою». Я опять, не стесняясь, залезла в его голову и нашла там гениальный план поубивать всех моих близких, а потом и меня заодно, перед этим хорошенько помучив, а затем, хмыкнув, ответила. «Я отпущу тебя лишь тогда, когда пойму, что ты для меня не опасен». «Сейчас в твоей голове слишком много опасных мыслей, поэтому иди спать и дай отдохнуть мне. Завтра с утра мне нужны будут твои услуги водителя». Я опять взяла полностью под контроль его тело и, саблев, встав, ушел в другую комнату. Проследив за тем, чтобы он крепко уснул до тех пор, пока я его не разбужу, проверила Игоря и сама тоже уснула. На следующий день я чувствовала себя настолько уставшей, будто всю ночь ворочала мешки с землей. Голова болела, как и все мышцы. Проверив еще раз Игоря, я поняла, что он еще спит. Приказав его организму быстрее и безболезненно восстанавливаться, я поняла, что мне стало еще хуже. Кажется, я переусердствовала с контролем. Позавтракав, отправилась в постель. К сожалению, рядом находился Саблев и я боялась его выпускать. Судя по всему, из-за этого уходили все мои силы. Что с ним делать, я не представляла. Единственное решение, которое пришло мне в голову, это запереть его где-то. Но человек, который мог это сделать, был только один – Вадик. Но и ему я не могла доверять. Вадик был слишком опасен. Меньше, чем Саблев, но все же. Я столько ошибок наделала, заварив всю эту кашу. Если бы не торопилась, а поговорила с Игорем, то, возможно, мы нашли бы с ним идеальное решение вопроса. Но я была так обижена на него за то, что он был с другой женщиной, когда мне было плохо, что чуть не погубила. Боже, это насколько же я избалованная. Ведь он-то как раз не был виноват в том, что я доверилась Егору. И еще и предупреждал, что мне он не нужен. Сейчас мне как никогда хотелось поговорить с кем-то, кто мог бы выслушать меня и дать хоть какой-то здравый совет. Из-за собственной глупости я столько бедно творила. И тут я вспомнила про одного очень важного человека в своей жизни, о котором из-за всего произошедшего совершенно забыла. «Мама!» Взяв сотовый... Я набрала с детства знакомый номер, молясь о том, чтобы она его не сменила. Все же столько лет прошло. Один сигнал, второй, третий. Я уже отчаялась и решила, что она не возьмет трубку, как услышала родной голос. «Алло!» «Мамочка!» – прошептала я и разрыдалась. «Тоня! Девочка моя, это ты?» – начала задавать она в трубку вопросы. А я просто плакала, не в силах говорить. Ведь я даже не представляла, как сильно скучала по ней все эти годы. А все потому, что совершенно не помнила. Но пришлось брать себя в руки и рассказывать, что случилось. Мама слушала меня внимательно, не перебивая. И никак не комментируя мои не самые умные поступки. А я пока говорила, поражалась размаху своей глупости. Иногда, когда смотришь со стороны, понимаешь, как все по-идиотски выглядит. А когда находишься внутри, то кажется, что план идеален. Когда я закончила, то мама сказала: Тоня, сейчас ты сделаешь следующее: Зайдешь в подсознание ко всем, кто тебе помогал, и затрешь им все воспоминания о себе. Они о тебе забудут и никогда не побеспокоят, пока вновь не понадобится. А вот с игорем. «Решай сама. Он твой главный страж, и тебе необходимо ему все рассказать. Остальные тебе не нужны». «А с Настей как быть?» «Ей тоже сотри все воспоминания, и она восстановится». «Все так просто?» – удивилась я. «Не все», – вздохнула мама. «На это у тебя уйдет очень много сил. Ты будешь болеть не меньше месяца и не сможешь ходить по чужим снам и управлять людьми. Поэтому сначала отправь Саблева подальше. Только после этого сотри ему память. А как быть с Вадиком? Там ведь и другие свидетели были. Он же им не рассказывал, кто отдавал ему приказы. Нет, покачала я головой. Вот и сотри свой образ из его головы. А ему внуши, что он сам решил так расправиться с очередным конкурентом. И все и постарайся больше никогда не призывать их на службу. Боюсь, что с такой стаей ты просто не справишься. Они слишком опасны для тебя». «А что делать с Димой и Егором?» – тихо спросила я. «Хочешь, чтобы они и дальше тебя преследовали?» Мама спросила это совершенно спокойным тоном, а я поняла, какую глупость сморозила. «Конечно же нет!» – открестилась я от обоих парней. Тогда и им смело стирай память о том, что было. А затем внуши, чтобы больше не искали встреч с тобой. Никогда. — Спасибо, мам, — прошептала я. — Тебе спасибо, что позвонила. Я так скучала. Вздохнув, ответила она. — Звони чаще. Мы еще поговорили с ней о жизни. Оказалось, что мама совсем недавно вышла замуж и смогла найти себе нового стража. И больше того, сейчас беременна, только мальчикам. Оказывается, мы, ведьмы, можем рожать еще и мальчиков, но им наши способности уже не передаются. Девочек мы рожаем очень редко, и только лишь от тех, кого выбрали себе первым стражем. Я думала, что не смогу забыть твоего отца, но, рассказывала мне мама, не объясняйся, мам, поспешила я ее успокоить. Ты имеешь право на счастье. Спасибо, доченька.